Глава четвертая. Заставшееся до конца рабочего дня время переделала кучу бесполезных заданий. По ощущениям, провела часть своей бесценной жизни, занимаясь полной ерундой. При этом Цербер еще и активно критиковал все, что я делала. Все ему не так и не этак. За десять минут до официального окончания рабочего дня захожу к своему пунктуальному начальнику. Я сделала ваше последнее задание по почте отправила. Да, я просмотрел. Много грубых ошибок, но так и быть принято. «Прошу. Уже конец рабочего дня, вы меня отпускаете?» «Нет. До конца рабочего дня еще десять минут. Делайте следующее задание. Уйти сможете только когда все доделаете». Про себя я адски расхохоталась. Он это специально сделал. И я как знала, надеялся меня взбесить. Следующее задание минимум на час. Вот такая он злая мачеха. не отпускающий гулять. Но его ждет сюрприз. «Хорошо, Даниил Александрович», — ангельским тоном отвечаю я. Начальник вопросительно приподнимает бровь. «Он-то надеялся на бурю, скандал. Может, он любит, когда на него кричат? Есть такие любители, да. Или он энергетический вампир, подпитывающийся сильными негативными эмоциями, поэтому ему со мной кайф работать?» Ушла и выслала сделанное задание ровно в конце рабочего дня. «Да, я сделала два последующих задания заранее, чтобы освободить себе время на ноготочки, которые сами себя не подпилят». «Быстро собралась, заглядываю к шефу». «Даниил Александрович, я вам последнее задание выслала. Могу уходить? Рабочий день закончен?» Пару минут босс молчит, проверяет, видимо, что я ему прислала. «Идите, Елизавета Натановна, завтра не опаздывайте». «Смотри, какой невозмутимый. Никакого удовольствия». «И раз вы так быстро можете справляться с заданиями, завтра я увеличу вашу норму на выполнение работы». «Гад!» — громко хлопнула дверь. Спускаясь вниз, нахожу вызов и медленно в поганом настроении бреду к дороге. «Машинки моей нет, и теперь никто не позаботится о том, чтобы мне ее подогнать. Поеду на такси, что делать? Причем даже не в комфорт-классе. Бр, ужасный день!» Рядом со мной на дороге остановилась черная машина, из которой вышел знакомый отцовский охранник. Виделись утром. «Елизавета Натанна, ваш отец просил отвезти вас домой». «О, а вот это, кстати, неужели у папы совесть проснулась? С готовностью сажусь в машину. День, кажется, налаживается. Еду, улыбаюсь, только через некоторое время замечаю, что машина едет куда-то не туда». «Вы не туда едете, Моя квартира в другом направлении». «Туда. У вас теперь новый дом». «Ваш отец отказался дальше снимать прежнюю квартиру, теперь вы будете жить другой, и оплачен только первый месяц проживания. Дальше будете платить сами». Внутри неприятно ёкнуло. «А мои вещи?» «Мы перевезли часть вещей и одежды, необходимый минимум. Остальное пока будет храниться у Натана Германовича». «До каких пор? Это мои личные вещи». «Пока вы не сможете купить себе жилплощадь большего размера, чтобы эти вещи там разместить. К тому же у вас много дорогих вещей, а дверь в новой квартире довольно хлипкая». «Вам самой будет спокойнее, если все будет храниться у вашего отца». Он сказал, что эти вещи также будут гарантом вашего послушания и добросовестной работы. «Хорошее настроение?» «Как не бывало. Строю планы страшной мести, но что-то ничего достойного не приходит в голову. А машина тем временем едет все дальше, куда-то в пригород, останавливается в районе со старыми ветхими унылыми домами, охранник выходит, открывает мне дверь и ведет меня к разбитому подъезду». Возле входа по обеим сторонам на скамейках сидит множество бабушек, словно голуби на проводах. Завидев нас, сразу возбужденно закурлыкали. Одна сразу громко поинтересовалась, кому это мы вообще и кто мы. Ничего себе тут, фейс-контроль. Это они меня так каждый день тут, что ли, будут мониторить? У меня и так настроение не очень. Теперь еще ниже опустилась. Тянет поскандалить. Повисла на плечо своего охранника. «Спокойно, девчат, все свои», — говорю я веселым тоном. «Мы тут всего-то на ночь квартиру сняли. Слышим, искак, стены тонкие. Я от ночью люблю. Вы не пугайтесь, если что?» Бабули притихли, вылупились на меня так, что глаза вот-вот выпадут и укатятся под лавочку. Как бы инфаркт не прихватил. Охранник угрюмо насупился. Знает, что я за кедонами и мне под руку в некоторые моменты лучше не лезть. «Ой, видели бы вы свои лица. Шучу я, соседка я ваша новая. Пирожков не предлагаю, я буду только по пятницам. В остальные дни вполне мирная, если таблетки не забуду принять». С вызовом обвела взглядом престарелых голубок и после паузы потянула охранника за рукав, чтобы идти дальше. Бабушки, кажется, потеряли до речи. Так мне ничего не ответили. «А жаль, я бы, может, хоть пар спустила». Захожу в новую квартиру и настороженно оглядываюсь. Ну, все не так плохо, как уже нарисовал воображение. Не бабушкин вариант. Ремонт хоть свежий, пусть и недорогой. Малюсенькая квартира, всего две комнаты. Одна спальня, другая без мебели и словно склад, просто забита моими вещами под завязку. Они свалены в одну кучу. Никто их заботливо не раскладывал. Так, ну ничего, если не считать, что здесь нет спа-комнаты с парной... «А что насчет уборки и готовки? Персонал будет приходящий? Здесь же нет комнат для постоянных работников?» «Нет, ничего не предусмотрено. Теперь либо вы сами будете оплачивать эти услуги, либо сами себя обслуживать». «Мне кажется ли, охранник ответил мне с затаённым злорадным удовольствием? Какие же все вокруг злые?» Охранник ушёл, я устало плюхнулась на кровать и поморщилась. Спиной и попой чую, что матрас не неотопедический. «И есть уже хочется». Но почему у папы так не вовремя потекла крыша? Сколько лет нормально жили, друг с другом никак особо не пересекаясь, а тут вдруг проснулся. Наверное, не стоило ему так сильно хамить на похоронах мамы. Как она и учила, надо всегда оставаться в образе ласковой нежной кошечки. Но тогда мне переклинило, жутко разозлил своими высказываниями о маме. Кушать хочется. Иду проверять холодильник, а он пустой. Вот вообще. Порылась по ящикам, ничего. Заказать ужин с доставкой? но тогда завтра на такси может не хватить. Как на общественном транспорте добираться, не представляю. Но есть хочется сейчас, а завтра будет завтра. Нашла свой адрес по карте в сети, потом долго искала, где и что заказать, чтобы полезная была еда и недорогая. Всё сделала, осталось только дождаться заказа. Доставленный ужин не сильно улучшил мне настроение. Как жить без денег? Надо было хотя бы узнать, когда на этой работе зарплату дают. И первый шок. Обнаружила, что под пледом кровать не застелена. Пошла в комнату-кладовку. С облегчением нашла там родное шикарное постельное белье. Ну как его застелить? Ни разу подобным не занималась. Полчаса провозилась с кроватью И после решила, что надо скорее ложиться спать, пока еще каких-то дел не нашлось. Накрылась одеялом, но уснуть не могу. Все кипит. Настроение требует устроить хоть какое-то злодейство, чтобы излить накопившийся негатив. На отца нельзя. «Кого еще я сейчас сильно не люблю?» пишут сообщение Церберу. «Ваша усердная и очень исполнительная помощница уже в постели и мечтает о завтрашнем рабочем дне. Завтра я исполню любое ваше самое невероятное требование и удивлю. Отправила». «У босса же есть невеста, он такой весь правильный. Наверняка спать не ложится пораньше. Они вместе спят. но ну и телефон рабочий на звуки держит. И тут раз сообщение пиликнуло. Если повезет, то он где-то в душе и сообщение прочитает она». Скандал закатит. М -м -м. Закрываю глаза и со счастливой улыбкой начинаю засыпать. Телефон под подушкой вдруг завибрировал. О, сообщение. Главное, не опаздывайте, иначе штраф. Фу, какой неромантичный. Раз так спокойно ответил, то, к сожалению, невеста не видела. Утром проснулась разбитой, и не сама, а от упорно вибрирующей подушки. На телефоне три пропущенных от сербера. Судя по времени, я уже опоздала на работу на 20 минут. Опять шеф звонит. Не буду отвечать. Все равно уже опоздала, и штраф прилетит. Можно не торопиться на работу. Неспешно позавтракала скромными остатками ужина, нашла в завалах роскошное красное платье, отдаленно похожее на офисное, сделала макияж, и только после этого вышла из квартиры. Снова Цербер звонит. Начинает нервировать. С утра бабулику подъезда нет. Неспешно бреду по улице, не понимая, куда мне, собственно, надо идти. На остановку? Подхожу к трассе и поднимаю руку. Денег на такси нет, может, попутку словлю. Десять секунд, и рядом останавливается дорогая намарка. Приглашающе распахивается дверь. Ха!